александр берг миры iv онлайн цикл мусорщики одиночка глава 1. В эту контору Виктор пришел по объявлению. Поиск работы его уже утомил, но бросить его было нельзя. Афера черных риэлторов, жертвой которых он стал, лишила его и комнаты в коммуналке, полученной им от государства после выхода из детдома. Отслужив два года в армии и вернувшись домой, он узнал, что его комнату продали по фиктивной доверенности. Аферу провернули через пару месяцев после его призыва в армию, и сейчас было невозможно найти никаких следов этих аферистов. Новой жилплощади ему больше не полагалось, и он пока перебивался ночевками у друзей, но долго так продолжаться не могло. Светка его тоже не дождалась, а выскочила замуж за мелкого бизнесмена. Он показался ей лучшей кандидатурой в мужья.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 Такими словами, она закончила свое письмо ему через полгода после его призыва. С работой тоже было плохо. Без прописки и жилплощади его никто не хотел брать. Можно было, конечно, устроиться неофициально, но тогда зарплата была бы как минимум в два раза ниже. Учившийся на автомеханика и прослуживший два года в рембате Виктор искал работу по своей специальности. Эта фирма была уже 39-й по счету. Располагалась она в не слишком фешенебельном месте и занималась поиском работы для своих клиентов. Нажав кнопку домофона, Виктор сказал, что он пришел по поводу поиска работы. Дверь открылась, и он вошел внутрь офиса. Небольшая приемная с секретаршей, несколькими удобными диванами и столом. Прежде всего Виктору дали анкету с кучей вопросов, от его профессиональных качеств до его семейного состояния. В ней он честно ответил на все вопросы, после чего его пригласили в соседнюю комнату на медосмотр. Это показалось ему странным, но разъяснение, что некоторые работодатели требуют подробную медицинскую карту потенциального работника, его успокоило. Странным было устройство, стоявшее в комнате. Оно походило на саркофаг или капсулу из фантастических фильмов. К тому же на ней была надпись «Кибердоктор-1». «Что это?» – спросил он у уже немолодого врача, обслуживавшего этот непонятный агрегат. «Это, молодой человек, новейший экспериментальный образец». «А как он тогда у вас тут оказался?» «Эх, молодой человек! Знаете ли вы, сколько инстанций и согласований надо пройти, чтобы добиться начала испытаний новой техники?» «Так он что, тут на испытаниях?» «Да не волнуйтесь вы так. Его изобретатель мой друг, и этот аппарат совершенно безопасен. Он просто проведет ваше обследование. В нем нет даже рентгена, так что можете не опасаться радиации». «Все, что вам надо сделать, так это раздеться и лечь в него. Крышка закроется, и аппарат проведет ваше полное бесконтактное обследование. На все уйдет не больше пяти минут». «Ну, что вы трусите, молодой человек, право слово. Говорю вам, что это совершенно безопасно, и вы уже не первый человек, которого обследовали с его помощью». Немного подумав, Виктор всё же разделся и лёг в этот странный агрегат. Крышка плавно закрылась над ним, а потом Виктор просто отключился. Нерк Вукол разговаривал в это время со своим помощником Павуром Кински. «Этот последний. Какой у него интеллект?» «По показаниям медкапсулы 187 единиц. Очень неплохой экземпляр». Просто удивительно, как часто на такой варварской планете попадаются люди с высоким интеллектом. Действительно, не зря мы тут торчим третий месяц. Ничего, мясо мы набрали, теперь можно и улетать отсюда. Представляешь, сколько нам пришлось бы заплатить за них, покупаемые их у торговцев. Страшно даже представить. А так мы минимум в два раза сэкономили на них. Вот и хорошо. А то мне, честно говоря, уже надоело здесь торчать. Дикари они, дикари и есть. Спустя неделю средний транспортный корабль «Дорен» покинул Солнечную систему, уводя в своих трюмах 417 землян, которые находились в медкапсулах. Нейтральный космос. Система FD-06-349. Пробуждение было как после сильной пьянки. Жутко болела голова. А ведь говорили, ничего страшного, всего пять минут. Ну, доктор, морду ему что ли набить? Ладно, если работу мне не найдут, то можно будет вернуться к этому варианту. И тут его кто-то затормошил, заорав чуть ли не в ухо. «Очнулся? Тогда хватит прохлаждаться, червяк! Живо на общую палубу, там вам все объяснят!» Со стоном он приподнялся, оглядываясь по сторонам, и недоуменно застыл. Виктор находился в большом помещении, уставленном саркофагами, похожими на тот, куда его сунул тот чёртов доктор. Саркофаги были открыты, и в них были люди. Одни еще неподвижно лежали, другие, подобно Виктору, шевелились. Рядом с ним стоял тип в футуристическом облачении, анатомический черный комбинезон с кармашками и петлями. Во многих находились непонятные предметы. «Ну что застыл сороково отродия А ну марш на построение!» И этот тип ткнул его дубинкой. Виктора дернуло разрядом тока. И только тут до него дошло, что незнакомец говорил с ним не по-русски. Несмотря на это Виктор его прекрасно понял. И тут же в его голове всплыл образ сорока, животного, похожего на свинью. Что же тут, черт бы всех, побрал, происходит? Но тут этот тип снова заорал на него. Ты еще здесь? Решив пока не выступать, Виктор поспешно стал вылезать из своего саркофага. Он был голым, но рядом лежала необычная одежда. Это был синий комбинезон с непонятными застежками, ботинки и упаковка с нижним бельем. С бельем никаких проблем не возникло, а вот с комбинезоном ему пришлось немного повозиться. Влезть в него получилось без проблем, а вот чтобы застегнуть, пришлось поломать голову. Но все же через минуту Виктор сообразил, что ему нужно было делать. Он пальцем прикоснулся к небольшому утолщению у низа комбинезона и потянул его наверх. Края комбинезона послушно стали как будто бы срастаться. Сунув ноги в ботинки, он с удивлением увидел, как низ комбинезона сросся с ботинками. «Вот это техника!» – восхитился он. «То тут, то там пробудившиеся люди, подталкиваемые охранниками» так как никем иным эти незнакомцы быть не могли, потянулись к выходу из зала. Виктор пошел вместе с ними. Пройдя через дверь и не очень длинный коридор, они вышли в большой ангар с несколькими аппаратами. Привычных земных зализанных аэродинамических форм у этих машин не было. Они были какие-то угловатые, больше похожие на бруски или точнее кирпичи. Они стояли на опорах, а под их брюхом находились сложенные манипуляторы. Крепились они с боков корпуса снизу. Места в ангаре было много, и тут уже собралась большая куча народу. Постоянно подходили новые люди. Пришлось еще не меньше получаса ждать, пока, наконец, поток людей не прекратился. Видимо, все были здесь, и спустя минут десять к ним вышел незнакомец, похожем анатомическом комбинезоне, но не черного, а серебристого цвета. Поднявшись на небольшой балкончик у стены, он сказал. «Меня зовут Рио Кастонес, и отныне я ваш хозяин, а вы все мои рабы, и я могу с вами сделать все, что захочу». Он говорил на своем языке, но Виктор и остальные люди его отлично понимали. Тут один из стоявших людей, выбившись вперед, заорал. «Да как вы смеете! Я кандидат в депутаты от Демократической партии! Вы не имеете права! Я буду на вас!» Что он хотел сказать дальше, так и осталось неизвестным. Один из черных охранников подошел к нему и поднял руку. Сверкнула вспышка, а в голове крикуна появилась дыра размером с кулак, а небольшой сияющий шарик, пробив его голову, как будто она была воздушным шариком, пролетев дальше, попал в стену и расплескался по ней. На стене вместе месте попадания шарика сразу появилось багровое пятно примерно 10-сантиметрового размера. Загорелись волосы кандидатов-депутаты, противно запахло паленым мясом и волосом, а его тело упало. Все инстинктивно отшатнулись назад, а человек на балконе продолжил. Повторяю еще раз для особо тупых. Вы все мои рабы, а я ваш хозяин и могу с вами сделать все, что захочу. Теперь вы будете работать на меня. Сейчас вы все пройдете обследование на интеллект и будете рассортированы согласно своим мозгам. Потом вам установят нейросети согласно вашему интеллекту и моим потребностям. После этого неделя на учебу и работать. Те из вас, кто будет хорошо работать, имеют шанс выкупиться на свободу. Помните об этом?» Развернувшись, он ушел, а охранники, разбив людей на группы, стали их поочередно уводить. Виктора снова положили в похожий саркофаг, и крышка закрылась. В этот раз обследование действительно было не больше пяти минут. Крышка открылась, и он вылез, после чего его отвели в помещение, где было еще около 20 человек. Все негромко переговаривались, делясь впечатлениями и гадая, что будет дальше. Где-то через час их стали группами по пять человек уводить. Виктор был в третьей группе. Их привели к тем же саркофагам и заставили снять одежду и снова лечь в него. Крышка закрылась, и Виктор снова вырубился. Какой у него уровень интеллекта? Довольно высокий, 187 единиц. Что будем ставить? Думаю, техника. На инженера он не дотягивает. Тогда ставь техник 3МУ+. Хоть и старая модификация, но ему пойдет. Базы до четвертого уровня, думаю, ему будет достаточно для предварительного ремонта. Капитан велел поторопиться, он хочет побыстрее приступить к работам. Сейчас сделаю. В этот раз, очнувшись, Виктор не испытывал никакого дискомфорта. Когда он вылез из саркофага и оделся, то его увели уже в другое помещение. Там в течение дня собралось, считая его, 27 человек. Их покормили, а потом пришел в сопровождение охранника «Чедушный тип», Он, оглядев присутствовавших людей, начал. Я Ворк Сален, старший техник транспорта Дорен. Вы все теперь мои подчиненные. Вам установили нейросети техник. Вашей задачей будет поиск и ремонт кораблей на местах боев. Через сутки ваши нейросети активируются, и вы сможете изучать базы данных. Всю необходимую вам информацию вы найдете на них. Скажу прямо, вам повезло. Сильно повезло. Кроме вас, еще девятнадцати установили нормальные нейросети, а всем остальным рабские. Через год люди с рабской нейросетью сами начнут считать себя рабами, станут тупы, им ничего не будет нужно. У вас высокий уровень интеллекта, поэтому вам поставили нормальные нейросети пускай уже значительно устаревшие, но тем не менее вполне нормальные. У вас есть вполне реальный шанс хорошей работой заработать свое освобождение, а у остальных его нет совсем. Помните об этом. А если станете артачиться, то вам поставит арабскую нейросеть, и тогда сможете навсегда распрощаться с шансом снова стать свободными людьми. «Хорошенько подумайте над моими словами!» Салин с охранником вышли, дверь за ними закрылась, и люди стали обсуждать услышанное. Виктор задумался. «Явно, что все козыри у его похитителей. Он сам почти ничего не знает, значит, надо пока не дергаться и выполнять все требования похитителей». Только узнав все об окружающей обстановке, можно будет что-либо решать. Пока же надо собирать всю доступную ему информацию. Рассудив, что утро вечера мудренее, он лег спать. На следующий день он проснулся, выспавшись, позавтракал вместе со всеми достаточно сносной кашей и просто лежал, страдая от безделья. Потом был обед, малоотличимый от завтрака. Просто к каше добавился непонятный суп и стакан какого-то сока, довольно приятного на вкус. После обеда Виктор опять улегся. Делать было абсолютно нечего. Обсуждать с другими происшедшие он не хотел. Просто лежал, ни о чем не думая, как вдруг у него в голове прозвучало. «Нейросеть техник 3МУ+. Серийный номер аг 2309 456 м 12874 874 активировано. Виктор от неожиданности чуть с койки не свалился. Производится тестирование системы и поиск дополнительного оборудования. Через короткое время тот же голос сообщил. Тестирование прошло успешно. Дополнительного оборудования не найдено. Подключение к инфосети не найдено. Обнаружены базы данных по специализации техник-ремонтник. Начать изучение? Да? Нет? Обалдевший Виктор мысленно нажал на «Да», и перед ним появился список баз данных. Начинался он базой «Содружество», а за ней шел список в основном технических баз четырех уровней. Кроме них была пилотская база для малых и средних кораблей. Просмотрев весь список, Виктор решил начать изучение с базы Содружества. Технические базы, конечно, хорошо, но сейчас его больше интересовало, куда он попал. Поэтому он и начал изучение именно с этой базы. Она имела всего два ранга, и первый он выучил всего за 9 минут. Все это было так неожиданно, что он только сейчас обратил внимание на внешний вид интерфейса. Это было как будто он смотрел через объемную голограмму. Немного поэкспериментировав, он настроил внешний вид, разместив часы с календарем в правом нижнем углу. Рассортировал иконки папок и потом свернул все в точку слева внизу. После этого принялся за изучение второго ранга Содружества. На это ему потребовалось уже полчаса. Зато после этого он смог многое понять. Так он и лежал до самого ужина, переваривая полученную информацию. После ужина к ним снова пришел в сопровождение охранника старший техник Салин. «У вас уже должны были активироваться нейросети». «У кого это произошло?» Виктор поднял руку. Кроме него откликнулось еще больше десятка человек. «Идите за мной», — сказал им Салин. «Сейчас вы на 10 дней ляжете в медкапсулы и станете изучать там базы под разгоном. Это повысит скорость изучения вами баз данных. Вы должны за это время выучить минимум все базы до второго уровня». Наш капитан не желает терять время понапрасну. И после этого вы должны будете начать работу. Как раз к этому времени мы прибудем в нужную нам систему. Там была большая драка лет 30 назад. Вы должны будете обследовать там корабли и демонтировать с них все исправное оборудование. Чем лучше вы выучите базы, тем у вас больше шансов не только выжить самим но и стать свободными. А теперь пошли. Рио Кастонос вызвал к себе своего помощника нерговукола на доклад. Что у нас с техниками-пилотами в укол? Мы отобрали 27 человек с индексом интеллекта от 151 до 187 единиц. Всем им установили нейросети техник и загрузили базы данных 4 уровня, по пилотированию малых и средних кораблей, ремонту, работе со сканером и дешифровке. Этого им должно хватить для нормальной работы мусорщиками. Когда они будут полностью готовы к работе? Их нейросети уже установились и у большинства активировались. До вечера должны активироваться и у оставшихся. Первую партию мы уже положили в медкапсулы на изучение баз под разгоном. Вечером положим оставшихся, благо капсул нам хватает. Через 10 дней они должны выучить все базы до второго уровня. Этого достаточно для начала работы. Все равно им нужна практика для закрепления выученного материала. А хватит им второго уровня? Хватит, господин Кастонес. В любом случае они начнут с малого кладбища, а там точно все корабли мертвы. Работаем там хватит надолго, так что будут закреплять выученное и учить базы дальше. Что с остальными? Еще 19 имели уровень интеллекта от 118 до 135 единиц. Им поставили нейросети «Шахтер-3М». Их обучение в медкапсулах тоже началось. Пока мусорщики будут потрошить корабельное кладбище, Шахтёры займутся добычей руды в астероидах. Работ им хватит не меньше, чем на год. В укол нам очень нужен тяжёлый крейсер, а лучше два, постарайся найти на кладбище подходящие корабли. Наш транспорт мало пригоден для боя, и если появится сильный противник, то нам не поздоровится. Я сделаю всё, что смогу. Через 9 дней мы прибудем на место. И я вплотную займусь этим. Хорошо. Что с остальными? Им поставили нейросети раб 4 Обычное мясо, годное только для простой и тяжелой работы. Ясно. Ты свободен. Снова над ним закрывается крышка саркофага, или вернее медкапсулы. Просто саркофаг был Виктору привычней. Он устроился поудобнее и заснул. Пробуждение было таким же внезапным. Никаких побочных эффектов, головной боли или еще чего. Во всем теле необычная легкость и ясная голова. Виктор вызвал отчет нейросети. Все базы данных выучены до второго уровня. Базы пилотирования малых и средних кораблей, обслуживание и ремонт малых и средних кораблей подняты до третьего уровня. База-сканер поднята до 32% третьего уровня. Виктор был доволен. Необходимого минимума он достиг, и даже больше. Выучил еще две базы до третьего уровня. Вылезший из медкапсулы, он оделся и стал ждать вместе с другими людьми. Скоро пришел старший техник Ворк со своим неизменным охранником. «Все собрались». «Тогда идемте, будете знакомиться со своими кораблями». И он повел всех в ангар, где стояли небольшие ремонтные корабли серии «Геннер». Это был 20-метровый корабль с мощными дюзами и 8-ю манипуляторами. В свое время Рио Кастонесу по случаю достались 50 генеров с заброшенного склада. 20 он продал, так как они не влезали в трюм его транспорта, а 30 оставил себе. Он давно знал об этой практически непосещаемой системе, где около 30 лет назад состоялась битва между флотом Агарцев и вторгшихся сюда Арахнидов. Бои шли очень сильные, и тогда Агарская империя понесла большие потери. Дошло до того, что Аратан, несмотря на свои разногласия с империей, прислал им в помощь свой флот. Все же их разногласия – это внутреннее дело людей, а тут совсем другая раса, и перед лицом ее угрозы внутренние дрязги были забыты. Рахнидов прогнали, но, чтобы не провоцировать их на новые столкновения, агарцы тоже ушли из этой части космоса. Ведь он так велик, и им было куда направить вектор своей экспансии. Связываться с арахнидами, которые изредка здесь появлялись, никто не хотел, поэтому и люди тут практически не появлялись. Вся эта экспедиция, по большому счету, была большой авантюрой, но Рио Кастонес любил рисковать. Правда, он всегда очень основательно готовился к своим авантюрам, и почти всегда они заканчивались для него удачно. Вот и сейчас он хотел очень хорошо заработать на разборе места былой битвы двух флотов, да и астероидный пояс был богат редкими и дорогими рудами. К этой экспедиции Арио Кастонос готовился основательно и даже слетал в одну очень далекую систему за рабами. Эта система славилась среди работорговцев товаром с весьма высоким уровнем интеллекта, Правда, узнать ее координаты было очень трудно. Никто не хотел плодить себе лишних конкурентов. Только после клятвенного заверения одному своему другу, который был очень сильно обязан ему, что товар нужен не на продажу, а для личного использования, и он больше никому не сообщит ее координат, Кастонес узнал их. Виктору достался седьмой по счету корабль. Впрочем, они все были однотипными, и поэтому никакой особой разницы не было. Он зашел внутрь корабля и прошел в рубку управления. Она была небольшой, где-то 3 на 4 метра. В ней находилось четыре кресла, своеобразной буквой «Т». Самым первым было место пилота. За ним стояла отдельная консоль с креслом капитана, а по обоим бокам на небольшом удалении места навигатора энергетика. Виктор сразу сел в капитанское кресло и нажал клавишу активации корабля. Сразу же у него в голове появилось сообщение нейросети. Обнаружено новое оборудование. Искин серии G и F32. Получен запрос от Искина на подключение. Ваше решение произвести подключение. Да? Нет? Виктор нажал на «Да», и ему пришло еще одно сообщение. «Искин GIF32, серийный номер AS350942T002 приветствует вас. Для вступления в права капитана введите, пожалуйста, код доступа». Виктор тут же ввел код, полученный им от старшего техника. Искин немедленно выдал новое сообщение. Код принят. Капитан Вик авторизован для управления ремонтным кораблем серии «Геннер». Регистрационный номер S-D-E-R 09361, номер 85304. Добро пожаловать на борт, капитан. «Как тебя зовут?» – спросил Виктор из кино. «ГИФ-32АС-3509-42Т-002» а ничего более оригинального придумать не мог. Это моя марка и серийный номер. Я не собираюсь сломать себе язык, выговаривая все твои цифры. С этого момента будешь называться... Виктор на минуту задумался, как ему назвать из кино. О, придумал. С этого момента ты будешь называться мех мехом в армии ребята звали заведующего техзоной капитана барабанова. Механик, что говорится от Бога, он тихо спивался после того, как от него ушла жена. Правда, все ребята на него чуть ли не молились, кроме того, что он был специалист высочайшего класса, он еще был и отличным командиром. Никогда не придирался по пустякам и мог закрыть глаза на халтуры. Придумав имя для эскина, Виктор задумался, как ему назвать корабль. Немного подумав, он решил его назвать Пегас. «Мех! Слушаю, Вик. Отныне корабль называется Пегас. Принято, Вик». Покончив с этим, Виктор принялся изучать свой корабль. Для начала он лично излазил его вдоль и поперек. Потом принялся за проверку корабельных систем. Мех, загруженный заданием провести полную диагностику корабля, пахал как стахановец. Не меньше часа ушло у Виктора на полное ознакомление со своим кораблем. Наконец, Мех выдал ему отчет. Проведена полная диагностика Пегаса. Состояние корабля отличное. Степень износа агрегатов – 0,1%. Заправка топливом – 100%. Воды, еды и воздуха на 7 дней плюс однодневный аварийный запас. Это была одна из страховок их хозяина. Даже несмотря на то, что ремонтные корабли не имели гиперпривода и были внутрисистемными, он еще ограничил и время их автономности. Вот гадство. Но поживем-увидим. Может, это можно будет обойти. Сейчас он все равно задыхался от недостатка информации. Конечно, это было не сравнить с самым началом. Тогда он вообще ничего не знал, а, как резонно говорят, знание – сила. Сейчас главное не выделяться и стараться узнать как можно больше. Конечно, их система обучения довольно оригинальна, и ему надо этим воспользоваться. Получив разрешение на пробный вылет – Пегас осторожно и плавно направился к выпускному шлюзу. Пара минут, и он в свободном полете. Виктор аккуратно облетел транспорт и направился к засеченным локаторам обломком кораблей. Согласно полученному заданию, он для начала должен был заняться потрошением ближайших обломков. Ему потребовалось чуть больше двух часов для подлета к ним. Все это время он обдумывал происшедшее с ним. С одной стороны, он попал в рабство, да еще и не на земле. А с другой стороны, что его ждало дома на земле? Отсутствие жилплощади, работы. Родных нет, близких друзей мало. В принципе, его там ничего особо и не держало. Да, он попал в рабство, но с другой стороны, ему повезло. И он стал техником-пилотом. Будет теперь летать на корабле и потрошить обломки. Но в любом случае, ему нужна цель. Иначе его жизнь будет бессмысленна. В таком случае проще было получить обычную рабскую нейросеть. И скоро он вообще ничем бы не интересовался, кроме как пожрать и потрахаться. Ему вспомнился старый мультик, виденный им в детдоме. «За 80 дней вокруг света». Даже не сам мультфильм, а фразу из него. «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Есть ли у меня план?» «Да у меня целых три плана». Исходя из этого, во-первых, собрать всю доступную ему информацию. Во-вторых, изучить все инсталлированные ему базы знаний. И в-третьих, стать лучшим в своем деле. Только тогда, когда он выполнит три эти установки, он сможет выработать следующий план. А пока он похож на слепого в поисках пути. Значит, начнем последовательно выполнять эти планы. Особо приставать с расспросами не стоит, это может привлечь к нему лишнее внимание. Значит, пока остается как можно быстрее и лучше выучить свои базы данных. Недостающую информацию вполне возможно можно будет найти в обломках кораблей. Вот этим и займемся.